Глава четвертая. Международный аэропорт Лунги, Фритаун, 15 марта, 18.10. «Эй, на орбите! Космонавт! Гагарин!» Пробуждение оказалось не из легких. Очнулся будто дернулся, пискнул, но что-то мягко, но крепко держало за плечи. «Если боль в спине чуть отступила, стоило только перестать дергаться», то в голове будто как в колоколе массивный литой язычок долбил по затылку. Горлу подступила тошнота. Пахнуло чем-то механическим с примесью Гарри и пороха. Где-то рядом гудел мотор на холостых. Я все еще у аэропорта, метрах в пятидесяти от здания, из которого выпал. Слышны выстрелы. Не просто шмаляют воздух косыми или предупредительными, а настоящий бой». Кто-то орет знакомым до слез радости русским матом, а кто-то зовет меня. Я приоткрыл глаза и с болью, отдавшись в груди, выдал гибрид смешка и кашля. «О!» — присух очнулся. «Братва, я ж говорил, что живой!» Я лежал на асфальте, а надо мной навис солдат в голубой каске и улыбился, демонстрируя белые зубы с настолько большой щербинкой между верхних резцов, что казалось, будто зуба не хватает. «Что со мной?» Меня мутило, я с трудом фокусировал взгляд. «Вы кто?» «А ты как думаешь, Андрюша?» Солдат приподнял мой бэджик, а потом постучал себя по каске. «Голубые сказочные гномики, конечно. Я старший, и зовут меня Лёха. Парень аккуратно приподнял меня, подтащил к зеленому бронетранспортеру, в тени которого мы все находились, и усадил к большому колесу. Мы тут дружественные народы из жопы вытаскиваем, но ну и своих собираем». «Скажи спасибо егерю, нашему глазастому снайперу, что разглядел твое прелунение без капсулы. Посиди, подожди, молясь. Щадок освободится, подлатая тебя». Сидеть больно, но терпимо. Я, наконец, смог оглядеться. Бронетранспортер был странным. Не наш, а вроде швейцарский. Маваговская шестиколесная пиранья в расцветке знаках местной армии. В длину около шести метров, и в высоту. Так что вдоль борта, не пригибаясь, расположилось несколько человек. Раненый боец, которого как раз бинтовали. Еще двое по углам периодически высовывались и стреляли куда-то в сторону взлетной полосы. Сверху им помогал пулемет. «Леш, а что вообще происходит? Тебя конкретно про сейчас или вообще?» «Пофиг, главное с фактами, а не домыслами и с наводкой, куда делась моя камера с рюкзаком. Мне бы позвонить!» «Последнее слово я буквально проглотил». Пришлось бороться с очередным приступом тошноты. Сотрясение, похоже, я заработал, а камеру чужую пролюбил. По крайней мере, нигде вокруг я ее не видел, как и своего рюкзака, в котором остался смартфон. «Это ты у меня интервью, что ли, берешь?» «Это хорошо. Я ваш канал часто смотрю». Леха подполз ко мне поближе, стараясь не отсвечивать между колес, но при этом умудрился расправить плечи. «Мы тут, в смысле, в стране, пятый день для обеспечения порядка». сейчас конкретно выдвинулись навстречу самолета с гуманитарной помощью. По дороге попали под обстрел. Причем прилетело как от местных гопников, так и от армейских. Дурдом полный, неразбериха». «Армейских? Да тут хрен поймешь. Говорю уже, бардак. То ли реальная армия, то ли транспорт отжать успели». Леха сдвинул каску и потер вспотевший лоб. «Жарко тут, зараза. Никак не привыкну. Короче, те дебилы... Ой, это вычеркни. Так вот, неопознанный контингент на пираньи, что на нас сунулись, быстро об этом пожалели. Ну а мы расширили свой автопарк. Нам-то нужнее? — Ясно. А с эпидемией что? — Ну да, болеют тут. Нам сначала сказали в контакты с местными не вступать. Но потом уж прости мне мою политкорректность, но вот реально, дай обезьяне автомат, так она явно не кокосы им колоть будет. Леха прыснул радость своей шутке. — У них же тут в каждом подвале понычки. Эхо бать войны. Да еще не по одной. Так что тут не поймешь, кто болеет, а кто просто псих с автоматом. А полиция? Власти. Полиция на карантине. Видать, в первую волну попали, когда доблестно выполняли свой долг, мотаясь по вызовам. С больничками, кстати, та же фигня. Но сегодня вообще все с ума посходили. Будто инкубационный период закончился, и всех как прорвало. Лехе заскрипела рация и сквозь общий шум с трудом, но я все же расслышал чей-то голос, предупреждающий, что со стороны ангаров, то есть нас обходят с тыла, движется три технички с вооруженными людьми. Леха связался с основными силами, получил подтверждение, что в аэропорту все задачи выполнены и можно возвращаться на базу. — Все, валим, валим! Леха постучал по пирании и, дождавшись, когда она тронется и чуть повернется, помог мне подняться и повел к задним дверям. Егеря подберем и на базу. По дороге тебя подлатаем. Я позволил впихнуть себя в тесный кузов. Хотел что-то сказать, но меня будто повело. Закружилась голова, и общее состояние заторможенности не давало сфокусировать мысль. Ребра болели, но хоть тут, думаю, обошлось без переломов. Пиранья бодро сорвалась с места, когда технички уже открыли по нам огонь. Леха несколько раз матернулся, нелестно вспоминая обезьян. Отправил незнакомого мне бойца в башенку с пулеметом и отдал команду стрелку готовиться. Я оказался зажат в тесном кузове между Лехой и санитаром, который пытался меня осмотреть, повернул мою голову, светил в глаза фонариком и что-то говорил. Гул мотора, звон в ушах, выстрелы, рикошеты по броне, матерные выкрики соседей. Даже будь голова в порядке, не факт, что смог бы разобрать слова санитара». В итоге он махнул на меня рукой, предварительно выдав несколько таблеток и бутылку воды. Тошно и душно. Под броником, который, возможно, спас мои ребра от переломов, липкое месиво. Да еще и чешется, зараза. Но снять броник шансов не было. Глоток свежего воздуха появился только когда подбирали еще одного бойца в голубой каске, похоже того самого егеря. Сбавили скорость и распахнули задние люки. Меня уже совсем кошмарило. уткнулся лбом стенку и с трудом косился наружу, но не залюбоваться картинкой я не мог. На фоне закатного солнца в легкой дымке бежал высокий, крепкий, даже спортивный мужчина. Легко бежал, будто даже не напрягаясь. А за ним неслась разношерстная толпа обезумевших людей, запачканных кровью. Некоторые явно были ранены, вот только пятна крови на рваной одежде никого не смущали». Безумие на лицах и тот темп, с которым они неслись, это был не страх в поисках помощи, это была охота с очень сильной жаждой добычи. Я жмурился и тер глаза, стараясь разогнать головную боль в надежде, что картинка станет более реальной, потому что сейчас все было слишком неправильным и странным. Стрелять по толпе не стали. Кто-то со стороны водительского сиденья орал «Огонь не открывать! Это, блядь, гражданские!» Леха матерился на это, но терпел. Я прям видел, как белеют костяшки его пальцев, сжимающие ствол автомата. Егерь догнал нас и сперва забросил винтовку, а потом и запрыгнул сам, тесня сидящих. Меня оттолкнули, да так, что я чуть опять не отрубился от болевого шока. Люки закрыли перед носом у самого шустрого преследователя, местного работяга в синем комбезе, который уже почти ухватился за кузов. И тут уж сложно было валить на галлюцинации. Я точно видел страшную рваную рану на шее с подсохшей кровяной коркой, которая совершенно не смущала чернокожего парня. Машина тряхнула, возможно, переехали кого-то на скорости. Меня впечатал лбом в жесткую панель, сознание стало покидать меня, и последнее, что я увидел, руку на спинке сиденья запрыгнувшего в машину бойца с бледным следом от укуса на запястье. Магерь Миротворцев, окрестности Фритауна, 16 марта, 12.50. Проснулся я от яркого света. Настолько яркого, что долго не мог понять, где нахожусь. Свежий ветерок в окно, пыль, светящаяся в солнечных лучах. Все как в детстве, будто я у бабушки на даче. За окном яблоневый сад, а чуть дальше пасека. В голове что-то гудит и жужжит, будто пчела над ухом. Где-то за спиной звенит посуда. Точно бабушка готовит завтрак. Очень хочется какао и ее фирменной вареники с вишней. Но нет. Воздушные первые мгновения после пробуждения отступили, и на смену им пришли обрывочные воспоминания. Просыпался я плохо. Тяжесть в голове лишь слегка ослабла, а в остальном будто вынырнул с приличного бодуна, как если бы пил часов до пяти утра, а сейчас восемь, и нужно ехать на работу». Дурацкое пограничное состояние, когда часть тебя все еще пьяная, а другая уже страдает от похмелья. Зато в первое мгновение я не ощутил боли в ребрах. Жаль, что только в первое. Стоило поерзать, пытаясь разобраться, почему так трудно дышать, да и тесно, как в смирительной рубашке, как вместе с воспоминаниями вернулась боль. На мои охи вздохи отозвалась медсестра. Милая девушка с выразительными формами – такими, что есть за что подержаться. А потом и врач подошел. Осмотрели меня быстро. Еще быстрее напичкали какими-то лекарствами и что-то вкололи. Диагноз оказался простой. Ушибы, сотрясение мозга, до да подозрения на трещины в ребрах. Лечение прописали древнее, как мир, постельный режим. Я пытался узнать у медсестры, что происходит в городе, Но кроме общих слов про большое количество беженцев, частые вспышки агрессии среди гражданских и боевые столкновения с бандами, которые пытаются грабить город, она ничего не знала. Лагерь миротворцев стоял за городом вдали от скопления людей, так что по-своему тут было тихо и скучно. Уже минут через 15 я с закрытыми глазами мог нарисовать план расстановки мебели и описать каждую мелочь, которая здесь была. Стены из голубого пластика это такая строительная времянка, только больше в размерах. Вроде крепкая, но нет-нет, а то и дело в голове всплывали ассоциации с незавидной судьбой нифнифа и Нуф-Нуфа. Десяток коек, три из которых в дальнем углу от меня заняты солдатами с огнестрельными ранениями. Два тихих и смирных в довольно тяжелом состоянии. Один все время стонал и что-то бредил о ходячих мертвецах. Рядом с корватьями примостились стойки под капельницы и совсем хлипкие с виду тумбочки. Возле моей лежанки интересного было больше. На полу валялся бронежилет, а на тумбочке мой блокнот с ручкой. Ножик и мелочь, которую выгребли из карманов. Еще кто-то положил кулек с неочищенным арахисом. У нас бабульки в таких семечки продают. От осознания, что я потерял все свои вещи, становилось плохо, причем физически. И тут я уже сам стонал. как тот шпаг с двумя заграничными камерами, тремя объективами, отечественными и всем остальным нажитым непосильным трудом. Больше всего было жалко смартфон. Надо было срочно позвонить Ксюхе, узнать, что решилось с глобалами и смогла ли она найти что-то по маршруту Кати. Надо было найти Соколова и расспросить, как искать журналиста в чужой стране. Но у организма оказались другие планы, особенно после уколов. Я постоянно вырубался. Каждый раз, когда выныривал из душного полудрема, пациентов прибавлялось. А к ночи добавились новые койки, сдвинув имеющиеся так, что ни о каком безопасном инфекционном расстоянии речи уже не шло. Рядом со мной протянули толстую пластиковую штору, сквозь которую с трудом наугадывали силуэты соседей. Ближайших точно лихорадило, они тряслись и ёрзали по кушеткам. Уже ночью, когда в голове хоть немного прояснилось – Я не спеша, стараясь не делать резких движений, слез с кровати. Прислушался к ощущениям и понял, что вполне могу ходить. Грязная и местами порванная одежда вместе с ботинками нашлась в тумбочке, но обуться я не успел. Сосед за пленкой стал метаться по койке, рычать и кашлять так яростно и громко, что прибежала медсестра. Вроде та же, что и утром. но узнать ее можно было только по четвертому размеру груди, который не смог скрыть даже комбинезон химзащиты. Из-за маски у нее на лице доской да штору я не расслышал, что она говорила больному, когда виртуозно увернулась от его рук и что-то ему вкололо. Он затих, а я с ботинками под мышкой махнул ей рукой и пошлепал на выход. На улице оказалось довольно светло от фонарей и включенных фар и очень душно, Про ночную прохладу в этой стране, видимо, не слышали. Градусник на двери упирался в цифру 26, да еще и ветра не было. Но это не мешало жить лагерю активной жизнью. У выезда из лагеря одни бойцы при полной выкладке грузились в заведенный и мерно гудящий Урал. Другие, наоборот, только приехали и укладывали новых раненых на носилки. С другой стороны, под навесами стояли столы с лавками и развернули полевую кухню. Пахло тушенкой, и на запах стягивались люди. Пара человек тащили новые койки к больничке. Кто-то ковырялся с генератором. Особняком стояло два джипа с логотипами «Global Diamond Corporation», возле которых терлись парни в пустынном камуфляже. Все шустро и суетливо, но без паники, будто же пожар начался. Я заметил Леху возле одной из палаток, сидящим на лавочке в окружении незнакомых мне бойцов, и пошел к нему. Он курил и что-то рассказывал, активно жестикулируя руками. И вкусно так это делал. В смысле, не руками махал, а курил. Сразу же захотелось тоже. Но стрёмно, по шарам точно ударит. По сути, первая сигарета более чем за сутки. А шары у меня сейчас поврежденные. Медсестра утром строго запрещала и пить, и курить. Даже кофе под запретом. А потом они из подвала полезли. Я первому папуасу говорю, «Стой, сука, стрелять буду». Леха оказался неплохим рассказчиком и сейчас вообще будто волну внимания поймал. Ноль реакции, а глаза бешеные, будто он под чем-то. Я предупредительный дал воздух, но реакция ноль. Зато из-за угла новые появились. Я еще раз стреляю, уже по ногам. Обезьян споткнулся, ногу волочить стал, но все равно прет. Я третий раз стреляю, валю на поражение, но так, чтобы жизненно важное не задеть. Короче... Я ему в корпус на нервике четыре пули всадил, прежде чем он завалился. Но эта сука все равно встала, когда мы уезжали. Дырявый, что твое решето. А все равно за машиной поковылял и зубы скалил. Леха заметил, что я тоже слушаю, замялся и стал разгонять слушателей, мол, потом, все потом. — О, Присуха, чё как? Полет нормальный? Куда без скафандра своего собрался? — Закурить дашь? — Бери всю пачку. — Это... — То, что я тут рассказывал, это не для печати, лады? Нам строго запрещено по-гражданским стрелять. Скандала потом не оберешься. — Ясен пень. Я покрутил пачку Уинстона в руках, оценивая риски в моем состоянии. — Слушай, это реально все? Это проявление болезни такое? — Блин, это я тебе тоже не могу говорить. Леха грустно усмехнулся. — Так скажу, инкубль... инк... Инкубляционный период и первая стадия болезни, когда заканчивается, народу будто башню сносит. Реально, как звери нападают, прям жрут все подряд и боли не чувствуют. Я когда-то по молодости колес нажрался, так дикий стал, в драку полез, ментов даже раскидал, а потом нахавчик хавчик пробило, что ролл там сухомятку жрал. А уж зараза эта какая, или уж ратая, все какой-то местной дурью, так нам такое не докладывает. Но и этого я тебе не говорил». Принял. В больничке что-то народу прибавилось. стрёмные все какие-то. Рычат, дергаются. Вдруг они того. Сейчас прямо в лагере попрут. Я не знаю. Леха вмиг стал серьезным. Никто не знает. Есть приказ на эвакуацию. Собираем по городу мажоров соотечественников, да валим на море. Будем в блокаде стоять, чтобы по воде с города никто не ушел. Тебя в круиз не зову, нет полномочий. но по городу можем подкинуть, если по пути будет. Пойдем-ка, пока у меня есть пара часов до крайней вылазки. Прогулка по ночному лагерю далась мне на удивление легко. Я напросился в поездку с Лехой по городу. И кое в чем приврав, смог доказать ему, что способен не быть раненой обузой. Ехать они собирались в консульство, чтобы вывести посла с семьей. И вот район, где совсем недавно открыли российское консульство, меня интересовал очень сильно. Новый бизнес-центр Фритауна с расположенным там главным офисом местного отделения Global Corp был одной из моих целей. Леха привел нас к грузовому контейнеру с надписью «Конфискат». Замка не было, но запорный механизм опечатали. Уверенно, будто не в первый раз, Леха подцепил пломбу, со скрипом открыл контейнер и, подсвечивая фонариком, пропустил меня внутрь. «Эх, обезьяньих воин. Экзотику только не бери! Фиг патроны потом найдешь!» Он водил фонариком, высвечивая сваленное в кучу оружие, а когда увидел, что я рассматриваю ППШ, перевел луч света на кучу сваленных пистолетов. «Здоровое тоже не бери. Докопается кто-нибудь». Из того, что было в контейнере, можно было музейную композицию устраивать. Ни одной войны тут эхо отозвалось. В куче мосинок проглядывались маузеры и винчестеры. Нашлась парочка французских лебелей. И даже один совсем уж экзотический мушкет. Рядом нависала еще большая куча с автоматами. Десятки покоцанных калашниковых различных модификаций из стран-производителей. Немецкие Г-3, бельгийские фалы, парочка треснутых м 16 -х. Если сначала неизвестный кладовщик и пытался вести какую-то логику, то потом все просто закидывали, даже не входя внутрь контейнера. — С чего такая щедрость-то? Я Соколов ТВ уже несколько лет смотрю. — Считай, фанат ваш. Леха улыбнулся. «Да не солить же их. Мы все равно свалим, а вам, может, пригодится». «Спасибо, души!» — искренне поблагодарил Леху. «А откуда это все?» «Так говорил же. Мы первые дни как раз на разоружении местного бандитского контингента работали». Переступая через свалку и матерясь, Леха пробрался вглубь. «Ладно, сам тебе выберу, а то говна тут полно Ломанова. Вернулся он через несколько минут и протянул свернутый полиэтиленовый пакет. По ощущениям, тянуло килограмма на полтора-два. Прощупывался пистолет, несколько небольших магазинов и две пачки патронов. Я аккуратно развернул, чтобы ничего не выпало, и взял в руку старый добрый ТТ. Но при этом нулевый, будто только вчера смазку сняли. Заметил предохранитель и почувствовал подвох. Пригляделся к рукоятке и не увидел букв СССР вокруг звезды, а потом и вовсе прочитал надпись «Made in China by Norinco». «Китайский, что ли? Разочарование не удалось скрыть. Может, хотя бы югославский есть, а?» «Вот ты охуевший ценитель, бля! Да и стрелять-то хоть умеешь, папарацци!» Леха стал закрывать контейнер, бурча что-то нелицеприятное в мой адрес. «Немного. У меня все по классике. Писарем в штабе отсиделся. Я взял в руку пистолет, привыкая к нему и проверяя, готова ли правая рука к возможному бою. Откуда такое навье? Торгаша взяли вчера одного». «Он только расчехлился на продажу. А тут мы и нам нужнее. Берешь?» «Беру, конечно. А мобила нет?» «А ты шустрый!» — Леха усмехнулся. «Но нет, не положено!» — зашипела рация, вызывая Леху на срочное совещание. И мы договорились встретиться через два часа у ворот. Десять минут у меня ушло, чтобы снарядить магазины и вдвое больше, чтобы все же обуться». Все телодвижения с наклонами или взмахами руками отзывались резкой болью как в голове, так и в ребрах. Но я справился. Оставалось забрать броник и стрельнуть обезболивающих. Вроде погулял немного, а на этой жаре до да сотрясением силы, наспанные за день, как песок сквозь пальцы, утекли. Стараясь не разбудить мирно посапывающего соседа, на цыпочках подкрался к своей койке. Но понял, что можно было и не париться. За пленкой происходило что-то достаточно громкое. Вскрикнула женщина. Кто-то тяжело задышал. Настолько громко, что даже через толстую пленку послышался сиплый хрип. А вот разглядеть ничего было нельзя. Просто темный силуэт в центре комнаты, едва подсвеченный тусклым светильником. Я подошел ближе. Темное пятно зашаталось и начало увеличиваться, а хрипы стали громче. Я прислушался... Но вместо того, чтобы различить детали, наоборот, стал отчетливее слышать мерный гул генератора на улице и противный писк кардиомонитора, слившийся в одну ноту. Показалось или послышалось чавканье вперемешку с горловым храпом и шарканьем по полу. Когда силуэт стал еще ближе, я попятился и, стараясь не шуметь, начал разворачивать пакет с китайским подарком. На ближайшей койке проснулся боец с огнестрельным ранением, Моментально сориентировался и, держась за стойку от капельницы, попробовал подняться. В этот момент темный силуэт с огромной головой или горбом, подсвеченный со спины, практически слился с мутной шторой. Кто-то пёр с той стороны, стал шарить руками, натянул пленку и с треском и грохотом рухнул на пол передо мной. Знакомая медсестра. Разбитая медицинская маска, остекленевшие глаза и лицо перекошенной судорогой шее. Она упала первая, лишь едва запутавшись в пленке. В спину ей вцепился тощий парень, короткие волосы были сплошь покрыты кровью. Он, не смущая защитного комбинезона, зубами рвал шею девушки. Еще один вцепился ей в ногу. Оба бледные, даже землянистые, а с короткими армейскими стрижками чем-то смахивали на вампиров. «Ух ты ж, блядь, зомби! Реальные!» Едва слышно за спиной шепнул сосед. Но этого было достаточно, чтобы первый, как заправский охотничий пес, сделал стойку. Оторвался, повел головой в нашу сторону и захрипел. А потом с места прыгнул на меня.